Явление второе. Князь, подкравшись сзади к княгине, вдруг закрывает ей глаза руками. Княгиня: "Ах, ах!" Князь иронически: "Давно ли ваше сечество начали вы пугаться моего появления?" Княгиня с неудовольствием передёргивая плечами: "Ах, как это мило. Я право не понимаю, откуда вы берёте такие странные привычки, где эти образцы?" Князь обиженный опять супрёк. Неужели, момоньш, ангел мой, ты думаешь, что я делаю это нарочно? Нельзя же мне переменить себя. Княгиня, а очень бы не мешало. Взгляните на что вы похожи. Но ну, скажите на милость, где вы могли видеть, чтобы человек хорошего тона, скажу, человек порядочный, так невежливо обращался с дамой? Князь обиженный Не помню, удавалось ли мне это видеть, но я в этом не нахожу ничего предосудительного. Княгиня в сердцах: Послушай, князь, ты меня выводишь из терпения, я вижу, тебе приятно сердить меня. Князь напротив: Мне так кажется, что это вам доставляет большое удовольствие. Княгиня, поспешно выпивая остаток шоколада: Положим так, Я не хочу противоречить, потому что это завлекло бы нас слишком далеко. Переменим материю. Скажите, где вы были? Князь рассеянный: Я к княгине всматриваюсь в него. Да вы, князь, в гостях у одной знакомой, княгиня супрёком. Кокетник. Но а что мои блонды? В это время барон, вошедший без доклада, прячется за партиэру, из-за которой по временам выглядывает в продолжение разговора.